Из серии «Сказки мира», «Сказки Германии», издательство «Кэрра», «Москва-Тэрра», «Книжный клуб», 2001 год. Аннотация. В сборник вошли замечательные сказки, обработанные братьями Гримм, Бременские уличные музыканты, Госпожа Метелица, Король-Дроздовик, Гауфа, Калиф Аист, Холодное сердце и Гофмана, Щелкунчик и Мышиный король. Конец аннотации. Содержание Братья Гримм, перевод Петникова Король лягушонок или Железный Генрих Удачная торговля Рапунцель Двенадцать братьев Гензель и Гретель Храбрый портняшка Загадка Госпожа Метелица Бременские уличные музыканты Умная Эльза Столик на кройсе, золотой осел и дубинка из мешка. Мальчик с пальчик. Смышленый ганс. Король-дроздовик. Золотая птица. Три перышка. Золотой гусь. Железный ганс. Сказки Горгельма Гауф. Калиф Аист. Пересказ Любарской. Холодное сердце. Пересказ Габы и Любарской. Эмс Тадор Амадей Гоффман, щелкунчик машины Король, перевод Татариновый. Ганс Фалада. Фридалин Нахальный бурсучок. Повесть-сказка, перевод Розанова. Конец содержания. Братья Гримм, король лягушонок» или железный Генрих. Стародавние времена, когда заклятия еще помогали. Жил-был на свете король. Все дочери были у него красавицы, но самая младшая была так прекрасна, что даже солнце, много видавшей на своем веку, и то удивлялось, сия на ее лице. Вблизи королевского замка раскинулся большой дремучий лес и был в том лесу под старую липою колодец. И вот в жаркие дни младшая королевна выходила в лес, садилась на край студенного колодца, И когда становилось ей скучно, она брала золотой мяч, подбрасывала его вверх и ловила. Это был ее самой любимой игрой. Но вот однажды, подбросив свой золотой мяч, она поймать его не успела. Он упал на землю и покатился прямо в колодец. Королевна глаз не спускала золотого мяча, но он исчез. А колодец был такой глубокий, такой глубокий, что и дна было не видать.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 Что там глупый лягушонок болтает? Сидит он в воде среди лягушек, да квакает. Идешь ему быть человеку, товарищем. Получив с ней обещание, лягушонок нырнул в воду, опустился на самое дно, быстро выпал наверх, держа во рту мяч, и бросил его на траву. Видав опять свою красивую игрушку, королевна очень обрадовалась, подняла ее земли и убежала. — Постой, постой! — крикнул лягушонок.